Гибель бунтующего идеализма. Жизнь Байрона в Равенне неожиданно мрачилась странным событием. Дом Байрона, превращённый в арсенал восстания, был расположен в узкой улице, замыкавшейся поворотом и часовне Святого Виталия, и не привлекал ничего особого внимания. Узкие и тесные улицы в глухой и пустынной части спокойного города не требовали никакой специальной охраны. Но именно здесь, неожиданно по ночам стали появляться пикеты карабинеров и жандармов. Однажды ночью на выстрелы не только никто не пришёл, но вся улица казалась вымершей. Байрон ещё не спал. Он вместе с венецианским гондолььером Тито вышел, зажёгши факел, и едва не упал, так как порог был загорожен телом окровавленного человека. Байрон и венецианец перенесли раненого в верхний этаж дома. Дьемо была оказана первая помощь. Помощь бесполезная, а будь может даже опасная, так как рыбинеры и австрийские жандармы, убиваемые по ночам, никогда не пользовались помощью населения. Их убирали обычно свои же люди. Несмотря на то, что Байрон принял все меры к немедленному оповещению властей, ему не удалось спастись от подозрений, и не обвиняя Байрона открыто, равенские церковные власти и жандармерия шептали при всяком удобном случае, что комендант погиб от руки безбожного лорда. В письме из Равенны от 1 июля 1820 года Томасу Муру Бэрн писал по поводу старика Гвичоли. Все родные Терезы в бешенстве от его поведения. Отец Терезы вызвал его на дуэль. Напрасная храбрость. Старый Гвичоли не дерётся в честном бою, хотя его подозревают в двух убийствах. Одной из них это убийство знаменитого Манцоно да Форли. Я получил предостережение. Мне советуют быть осторожным, особенно в моих поездках в Равенскую пинету. Поэтому я всегда беру с собой стилеты и пару пистолетов, отправляясь туда. Таким образом, Равенна становилась явно негостеприимной. Развод состоялся только осенью 1821 года. Консисторское уведомление Терезы Гамба о том, что её брак с графом Гвиччоли расторгнут, сопровождалось прежде всего приказанием жить под одним кровом с отцом. Во-вторых, отцу Гамбо было велено выехать из города Равенны вместе со всей семьёй, так как местный кардинал легат не находил возможным разрешить пребывание семьи Гамбо в местности неблагополучной по карбаноризму. В-третьих, Байрон получил предложение покинуть Равенну в такой форме, которая не позволяла ему ни жаловаться, ни сопротивляться. Всякая попытка остаться в Равенне вместе с Тарезой Гамба была заранее обречена на неуспех, так как в случае, если бы Тереза не поехала с отцом и братом, она подлежала бы немедленному принудительному заточению в монастырь. Ловкий ход церковных властей одним ударом достигал всех целей. В сентябре 1821 года Байрон писал Томасу Муру: Я укладываю вещи по случаю отъезда в Пизу. Причина этого высылка всех моих друзей карбонариев, и в том числе семьи госпожи Гамба. Она, как вы знаете, развелась с мужем всего лишь на прошлой неделе, и по закону должна следовать за высылаемым отцом, иначе её заточат в монастырь. Я не расположен сказать словами Гамлета Кафелии: иди в монастырь. Я еду за ними. Однако выезд Байрона едва ли не был отсрочен из-за неожиданного вмешательства рыбаков, окрестных крестьян, ремесленников и горожан Равенны. Они вереницей потянулись к кардиналу легату с просьбой оставить Байрона в Равенне. Кардинал оказался неумолимым и вместо того, чтобы оставить Байрона в городе, сделал запрос о возможности отправить его в тюрьму. Этот план оказался не осуществимым. пришлось удовлетвориться отъездом члена английской законодательной палаты, формально неприкосновенного пера Англии, в другой город.